Часть 4. Показ. Глава 30. Месяц спустя. Суббота, 2 ноября. Изи пожелала отпраздновать день рождения в скаутском стиле. Ей хотелось воссоздать у нас в саду походную обстановку, но я, опасаясь, что в таком случае наши юные гости пострадают от переохлаждения, переоборудовала гостиную в подобие полевого лагеря. Купила две дешевые праздничные палатки и плюс к этому искусственные цветы, флажки и шарики. Под потолком натянуты светодиодные гирлянды с серебристыми лампочками, которые в темноте создают эффект звездного неба. Джулс курсирует между кухней и гостиной с едой и напитками. На подхвате у нее Ник, пришедший вместе с Пенни. Я приятно удивилась при виде него, поскольку никак не предполагала, что детский праздник – его формат. Но, судя по всему, он ощущает себя как рыба в воде, Всем доволен, собирает оберточную бумагу, помогает спасти падающую палатку и не торопится уходить. Пенни наблюдает за происходящим из уютного кресла, потягивает напиток и хрустит колбаской в тесте. Ее подарок набор из четырех вязаных пончиков привел Изи в неописуемый восторг. А теперь и Энди пожаловал, нагруженный подарками от себя лично и от своих родителей, потому что день рождения Изи именно сегодня. Я приглашаю его пройти в гостиную, где разворачивается основное действие, и коротко представляю Нику. Это Энди, папа Изи. Не успели покончить со знакомством, как я тут же замечаю перепуганный взгляд Энди при виде оравы детей, заползающих в палатке и выползающих обратно. Он бросает взгляд на часы, точно прикидывая, когда будет прилично свалить, чтобы не показаться грубым. Правильный ответ прямо сейчас, и именно его я мысленно транслирую, показывая всем своим видом «Спасибо, что заглянул, а теперь тебе пора». Но, видимо, мои телепатические способности сегодня лагают, потому что он вдруг впервые на моей памяти решает вступить в беседу с Пенни. Энди. «Как дела, Пенни?» Смотрит на ее бокал. «Это что, джинс-тоником в полшестого вечера?» Пенни. «Он самый. и что с того?» спасибо энди хорошо а ты как энди да знаешь кручусь как обычно пенни нет мира нечестивым да энди неловко посмеиваясь <смех> типа того пенни сухо все еще в больнице и это звучит так точно там не работа а настоящий праздник энди смущенно ну да все там же пенни покровительственно рада за тебя Она отворачивается от него, перехватывает мой взгляд и игриво усмехается, а я между тем двигаюсь мимо, надеюсь, царственной походкой, несу поднос со свиными колбасками и улыбаюсь ей в ответ. Несмотря на присутствие Энди, вечеринка идет хорошо. Когда он собирается уходить, я хвалю себя за способность держаться вежливо и сердечно. «Отличные колбаски», — говорит он, — «ты их замариновала». «Именно так, — отвечаю я, — в медово-соевом соусе. Я прищуриваюсь на него. Хочешь, суну тебе парочку под дворники?» У него дергаются уголки рта, он смеется. «О, Вив! Не Вивкой мне!» «Когда мы оказываемся у входной двери, он делает вдох и пристально смотрит на меня». «Да, отколола ты номер, дуреха. Дуреха? Кажется, я слышу знакомые нотки». Это было небольшое помутнение сознания, поправляю я его, за которое я извинилась и о котором сожалею. «Разумеется», — быстро говорит он, держа руки в карманах, «и у тебя были основания сердиться, безусловно. Я не стал бы тебя винить, даже сделай ты что похуже, если бы ты...» «Не трудись перечислять все, что я могла бы сделать». Мы уже стоим на крыльце, и я оглядываюсь на дом. Оттуда доносятся виск и смех, Я знаю, что Джулс и Ник держат все под контролем, а Пенни, наверное, с безмятежным видом сидит в кресле и попивает джин. Ладно, говорит Энди. Послушай, он потирает лоб. Для тебя точно все кончено, да? Ну, из-за того, что я сделал. Из-за того, что он сделал? Это Энди говорит про многомесячные потрохушки со Стелл Ланг, ради которой затем меня бросил. Ну да, сущие пустяки. Я внимательно гляжу ему в лицо, думая, какой ответ он ожидает от меня услышать. Может, посочувствовать ему в связи с обновившимся статусом холостяка или поискать грелку на случай, если станет мерзнуть по ночам. «Ты сам все сказал», — говорю я. «Ну...» а... «Я подумал, может, мы могли бы как-нибудь встретиться и поговорить», — добавляет он, когда все немного уляжется. «О чем поговорить?» Спрашиваю я, искренне недоумевая. Он пожимает плечами. «Ну, о, сама знаешь, о том, что мы будем делать дальше». Меня охватывает нетерпение. «Это что за импровизированное совещание на пороге? Ты имеешь в виду юридически или в финансовом смысле, или...» «Виев, а праздничный торт когда будет?» — кричит из прихожей Луда. «Через минутку, дорогой!» — кричу в ответ я, мысленно благодаря его за вмешательство. Мы с Энди смотрим друг на друга, пока Луды не уходит назад в гостиную к другим детям. «Не ребенок, а божье наказание», — бормочет Энди, закатывая глаза. «Вообще-то он стал гораздо лучше, и знаешь, мне сейчас совсем не до разговоров». «Конечно», — говорит Энди краснее, — «понимаю. Я не ожидал, что... Мне пора к гостям». Твердо говорю я, мне некогда болтать. Если ты заметил, у нас сегодня праздник. Предполагается, что Изи и ее друзья будут спать в палатках. Не тут-то было. Они дико хихикают и постоянно щелкают фонариками, то и дело кто-нибудь объявляется на кухне, якобы умирая от голода, нагружает полную тарелку снеди и тут же исчезает. В какой-то момент луда прокрадывается в сад, падает, и я спешно занимаюсь его ободранным коленом. Невероятно, но Изи пригласила соседа по собственному желанию и явно переживает из-за его микротравмы. Джулс уходит около семи часов, а следом за ней отбывает Пенни под предлогом того, что Бобби нужно справить делишки, как она выражается, и мы с Ником остаемся наедине, а точнее, наедине с 13 детьми. Я несколько иначе представляла себе сегодняшнюю ночь. Я думала, что останусь одна и буду пытаться держать все под контролем. А такой оборот дела становится приятным сюрпризом, потому что Ник — это прекрасная компания. Как выясняется, я ошибалась насчет того, что бездетные люди, и в особенности мужчины, как огня боятся оравы перевозбудившихся детей. По крайней мере, Ник не высказывает желание бежать на все четыре стороны. «Пусть не засиживается допоздна», — хихикает Пенни перед уходом, намекая на то, что у нас могут найтись дела поважнее. «Сейчас уже поздно, половина двенадцатого, и у нас действительно есть важное дело, но это не то, на что она намекает. При мысли о том, как она отреагирует, когда наконец узнает о музейном проекте, у меня начинает сосать под ложечкой, но я стараюсь об этом не думать. Мы с Ником гоняем чаи и обсуждаем проект, в частности, как организовать модный показ и выставку в помещении, выделенном Ханной. Совместными усилиями... Прежде мне доводилось продвигать театральные постановки, а у Ника своя тактика раскрутки документального кино, мы придумали неплохую рекламную кампанию. Наконец, оживленный гомон детворы затихает. Я выхожу из кухни пожелать им спокойной ночи, а когда иду назад, Ник поворачивается ко мне. Ну что, угомонились наконец. Надеюсь, отвечаю я, изображая, что еще немного, и свалюсь в обморок от изнеможения. Он смеется. По-моему, все прошло замечательно. Да, улыбаюсь я. Мне даже удалось быть любезной Сэнди. Ник поднимает бровь. А со стороны кажется, что вы очень цивилизованно общаетесь. Хочется верить, киваю я. По крайней мере сейчас все устаканилось. Вообще-то я делаю паузу. Он, похоже, хочет, чтобы мы были друзьями, а то, что происходило последние семь месяцев, это так без попутал, и что у нас все может наладиться если он будет обходителен с моими подругами и расхваливать мои колбаски они действительно были очень вкусные вив смеется ник спасибо чинно говорю я улыбаюсь и сажусь за стол напротив него он также напирает на то что они с стел больше не видятся и что между ними все кончено усмехаюсь я но учитывая какой он изощренный лгуный обманщик вполне можно допустить что они готовятся к свадьбе «Вы действительно потрясающе хорошо держитесь», — улыбается Ник. «Так было не всегда», — быстро говорю я. «Несколько месяцев я была не в себе, да и сейчас порой накатывает. Но в какой-то момент акценты сместились, что ли. Я больше не испытываю ни сильной злости, ни печали. Я смотрю на него и чувствую. На самом деле почти ничего не чувствую. Пожалуй, что ему неплохо было бы постричься и что джинсы обвисли в коленях». «По-моему, это очень здравый подход», — замечает Ник. «Полагаю, да. По крайней мере, это значит, что я иду на поправку. И знаете, в жизни открываются новые возможности, и музейный проект — это подарок. Удивительно, что у вас вообще находится время на что-то ещё», еще. Смеется он. «Это правда. Проект развивается стремительными темпами и поглощает все мои силы». Наверху, подальше от цепкого взгляда Пенни, у меня уже собралась приличная коллекция моделей, и каждый день появляются все новые зацепки для поисков, а порой и вещицами с пятницы. Я больше не выживаю изо дня в день, я снова живу. И хотя Энди сегодня нарисовался, шатался по дому и донимал моих подруг, день рождения Изи удался, и все это благодаря мне, а также помощи Ника и Джулс». Я горжусь Изи и собой, что мы справились с этой новой ситуацией. «Я очень рада, что вы пришли сегодня», — говорю я Нику, и встаю, чтобы взять нам по куску торта, который мы принимаемся есть. Он тепло улыбается и встречается со мной взглядом. Я получил большое удовольствие, особенно от приготовления тостов с маршмеллоу. «Вы определенно знаете в этом толк», — поддразниваю я его. «Это требует огромных навыков», — смеется он и напоминает мне о той поре, когда я сам был скаутом. Я аккуратно подцепляю глазурь с торта. Вам нравились все эти развлечения на свежем воздухе? О, да. Мама всегда была по горло занята, и я обожал проводить время в лагерях. Так было здорово вырваться в горы и побеситься на природе. Я был единственным ребенком и хотел только одного – оказаться в компании сверстников. Могу себе вообразить, Улыбаюсь я, представляя его в виде потлатого пацана. Что касается отдыха, мои родители были люди очень консервативные, и с года в год мы отправлялись в мини-гостиницу «Миссисуилки» на острове Оран. Папа был заядлым рыбаком, поэтому мы брали в аренду лодку и питались на берегу жареной скумбрии. «Звучит идиллически», — с улыбкой говорит Ник. «Теперь я это понимаю, а в то время чувствовала досаду. Особенно когда вошла в подростковый возраст и все мои подружки улетали в Испанию или Грецию, а когда снова начинался учебный год, и меня спрашивали, что ты делала на каникулах Вив, я отвечала: потрошила рыбу. Ник смеется. Разумеется, когда мама с папой ушли друг за другом, я отдала бы все на свете, лишь бы оказаться под моросящим дождиком на берегу в ламлаше, перепачканной чешуей и рыбьими потрохами. Ник кивает. «Мама сказала, что ваши родители умерли довольно рано. Должно быть, это было сильным ударом». Я смотрю на него. Это неожиданно и вместе с тем приятно, что она рассказывала ему какие-то подробности про меня. Это казалось ужасно несправедливым, соглашаюсь я. Они даже не вышли на пенсию. Мама работала учителем естествознания, а у папы был салон свадебной фотосъемки. Они постоянно говорили о том, что уедут из Глазго купят маленький коттедж в Норт-Берик, и на склоне лет будут наслаждаться жизнью на берегу моря. Мама собиралась заняться живописью, и они мечтали завести собаку. Отец хотел купить маленькую шлюпку. «Словом, у них была масса планов», — мягко говорит он. «Именно так я допиваю кружку. А что ваш отец?» — спрашиваю я и тотчас похватываюсь, если это, конечно, не секрет. «Ничуть», — заверяет меня он, — «Хотя рассказывать почти нечего. Вам известно, что он уехал в Канаду?» «Да, не говорила». «Поэтому в детстве я с ним почти не виделся», — он криво улыбается. «Судя по всему, он не семейный человек, хотя мама старалась уберечь меня. От всех подробностей их совместной жизни. Скажем так, я не знаю, сколько единокровных братьев и сестер у меня есть». Он замолкает, потому что на кухне появляется Изи в новой пижаме и выпучивает на него глаза. Вы не знаете, сколько у вас братьев и сестер? Ник смотрит на меня, потом на нее и смеется. Это немного сложно объяснить, Изи. Почему? спрашивает она. Он делает паузу, явно раздумывая над тем, как лучше ответить. У моего папы э, были другие подруги после того, как они расстались с моей мамой. Дочка морщит лоб и переводит взгляд на меня. «А почему вы не спросите его?» «Мы редко разговариваем», — быстро говорит он. «В Рождество, на его день рождения и в подобных случаях. Всегда как-то момент, неподходящий для вопроса «Слушай, папа, а сколько у тебя детей?» Я хихикаю и поворачиваюсь к Изе. «А я спросила бы», — говорит она. «Знаю, дорогая», — говорю я. «А теперь перестань доканывать Ника и иди спать. Уже очень поздно». Я веду ее назад в лагерь, а когда возвращаюсь, Ник объясняет, как я и ожидала, что его отец сам толком не знает, сколько у него отпрысков, хотя, когда он брал меня с собой в Ванкувер, там уже было еще двое. Вы ездили в Канаду? восклицаю я. Да, всего один раз, когда мне было четыре года. Ему вдруг приспичило стать хорошим папочкой, или, по крайней мере, создать такое впечатление у своей новой подружки. К счастью, приступ оказался недолгим просто моча в голову ударила. Он улыбается, внимательно глядя на меня серо-голубыми глазами. И со мной начинает что-то происходить. Возможно, это сердце, оно как-то сжимается, дает мне понять, что оно есть и по-прежнему функционирует. Ну да, он исключительно привлекателен внешне. Даже я, женщина, которая больше не интересуется этими вопросами, Не могу отрицать тот факт, что его глаза лучатся добротой и действительно очень красивые. Досадно, что у меня кожа покраснела и лоснится, а на голове полный кошмар из-за того, что я несколько часов кряду приплясывала вокруг детворы. Последний раз я смотрелась в зеркало в восемь часов утра, и хотя на мне приличное платье, точно по фигуре, в крохотную черно красную клетку, на груди, как выясняется, сияет пятно от сахарной глазури». Интересно, что случилось в Канаде и почему Пенни никогда не упоминала о том, что Ник ездил к отцу. Однако после допроса учиненного Изи я решаю умерить свое любопытство. Вместо этого я говорю «Знаю, время позднее, но, может быть, вы подниметесь наверх?» И тотчас похватываюсь и молча проклинаю свою пылающую физиономию «Посмотреть коллекцию мисс Пятницы», быстро добавляю «Я, она в комнате Спенсера». Ник широко улыбается и встаёт. Он уловил, как это было двусмысленно. «Охотно», — как обычно невозмутимо говорит он, — «с большим удовольствием».